Видимо, рабочая одежда. Не успел дойти, как прыжком ушел в сторону, прячась за толстяка в цветастой рубахе, который с интересом изучал товар, выложенный на прилавке очередного торговца. Дело в том, что я увидел за одним из рядов своего мучителя. Да-да, того самого, кто фактически лишил меня руки. Сам сволочь в руки идет. Ничего, поквитаемся. Быстро я ушел в другие ряды, Никого из людей этого торгаша вокруг не рассмотрел. Видимо, они на судне в порту, и двинул дальше, активно крутя головой. Можно попробовать рекрутировать кого-нибудь из сирот, как это сделал в этом же городе в прошлый раз. Тем более, где взять нейросети, мне было известно. В принципе, как и базы знаний. Приметив группу подростков, я смело подошел к крайнему, тот стоял ко мне спиной, и, протянув руку, подергал его за край рубахи, надетой на выпуск. «Тебе чего?» — обернувшись, спросил тот. «Старший ваш нужен», — слегка наклонив голову на бок, улыбнулся я. «А ты ему нужен?» — вопросом на вопрос отреагировал тот. «Я так думаю, что очень», — сделав серьезный вид, кивнул я. Парни посовещались, и тот, что старший, сказал, что нужно вести, мало ли что я действительно серьезное скажу. Меня отвели к старшему, где закатил почти ту же речь, что и керри но ничего, кроме смеха, я там не вызвал. Так что меня выставили из покосившегося контейнера, где проживали. Даже не обыскали. Это они зря. Времени было полно, так что я, особо не расстроившись подобной неудачи, двинул в сторону парковки, делать мне тут больше было нечего, мосты навел, осталось дождаться утра, и можно вылетать к линкору. Правда, уйти от жилища беспризорников далеко я не успел. Услышав быстрые шаги со спины, Я резко обернулся, но это оказалась девчонка лет шестнадцати в простом ситцевом платье с выгоревшим рисунком. Лицо немного туповатое и, как ни странно, плутоватое. «Мальчик, подожди!» — окликнула та меня, заметив, что я оборачиваюсь. Видимо, подумала, что я в бега собираюсь податься. Терпеливо дождавшись, когда та приблизится, отметил, что из-за угла наблюдают еще девчата и часть ребят, ожидая, что будет дальше. Больно уж у них лица были предвкушающие. «Так значит, ты будущий император?» — улыбаясь, спросила она меня, чем сразу ясно дала понять, что тут будет разыграно представление. Молниеносно ухватив меня за нос, та, видимо, хотела поставить сливу, но вскрикнула в ужасе, зажимая обрубок руки. Срезанная виброножом кисть упала в пыль под ногами, а я спокойно развернулся и, на ходу убирая нож в котомку, Спокойно пошел дальше. Визг боли и ужаса меня догнал, когда я уже свернул за очередной контейнер. Видимо, до той только сейчас дошло, что произошло. Это подстегнуло меня, и я побежал. Беспризорники будут мстить, к гадалке не ходи. Так что меня спасут только быстрые ноги. Да, я поступил, возможно, жестоко, но никто не заставлял эту деваху подходить ко мне, чтобы поиздеваться. Тоже мне. Нашла цель силу показать. На мой взгляд, ответ на результат ее действий был вполне адекватный. Уйти от беспризорника все же удалось. Довольно быстро те меня выследили, но в кольцо взять не успели. Я уже вышел на парковку и направился к своему боту. Охраны местных я так и не заметил, поэтому поднялся по трапу и, помахав рукой бессильно наблюдавшим сиротам, прошел на борт судна. Почти сразу трап стал складываться и уходить в нишу в корпусе, показывая, что никто покидать или заходить на борт не будет. Приняв душ и отправив одежду в стирку, я надел комбес и после плотного обеда отправился в медбокс. Эта взрослая дурында все же успела мне сливу поставить. Вот и пошел ее убирать. Недолго пробыл, минут десять, и уже с обликом идеального юного шалопая отправился обратно в жилой модуль бота. Требовалось забраться в койку, чтобы отоспаться. Работы на ночь запланировал много. Нужно отдохнуть. Покупка эскинов прошла нормально. Когда я поднял бот над парковкой, заодно посмотрев на месте ли знакомый мне торгаш, судно стояло у причала. Я двинул к точке встречи на дороге. Отметив, что грузовичок Нур-Алиббе уже катит туда, совершил посадку прямо на дороге и выпустил через грузовой выход двух дроидов. Боевого и технического. Либбе, надо сказать, заметно струхнул. Однако, когда один из дроидов обратился к нему сочным мужским баритоном, оттаял, и началась торговля. Тот привез шесть эскинов, из них три А-80 и три А-60. У двух последних были и шахты в комплектации. Проверка показала, что битых и сумасшедших нет. У дроида был специальный диагноз для проверки, так что была произведена сделка. Она мне стоила 12 походных аптечек и двух медицинских комбезов. Очень дешево, на мой взгляд. А вот Нурлибби считал, что в выигрыше сбыл неликвидный товар. Торговец покатил на своем грузовичке обратно в город, а я стал вертикально подниматься на орбиту. Настало время посетить танкер и направиться к линкору. Потерять судно ненавистного торгаша я не боялся. Проснулся еще засветло, поэтому успел принять решение. Сделал в техбоксе бота небольшой маяк и, когда стемнело, дистанционно управляя техническим дроидом, отогнал его в порт, где прикрепил маяк на судно в районе рулевого пера, чтобы не видно было. Потом, когда дроид вернулся, я долго его обслуживал, смазывая разные механизмы. Все же в воде побывал. На орбите оказалось два торговых судна. Одно неподалеку висело, но на меня никто внимания не обратил, Запроса не было. А второе, видимо, за планетой было. Я его не видел, но излучение работающего сканера уловил. Отойдя от планеты, я двинул напрямую к танкеру. На месте стабилизировал бот, пристыковав его к борту нужного судна и поставил задачу Искину извлечь все Искины на борту. К счастью, мне не придется управлять ремонтными техническими комплексами, чтобы вскрывать судно. У Искина, как у спасателя, были все нужные программы, и ему требовался только приказ, который я и отдал. Мне нужно силы сохранить. Вот на линкоре и скин бота мне не поможет. Тот его не знал. Не было информации по нему в памяти, в отличие от танкера. Так везде придется работать вручную, пока не запущу первый и скин. Ждать придется долго, так что пока комплексы вывели наружу, и те начали вскрывать корабль. А я прошел в жилой модуль и спокойно поел. Было время обеда. По внутренним ощущениям оно у меня уже наступило. Проблем с эскинами не возникло, все их извлекли, погрузили на борт, и мы направились дальше. Как только бот встал на курс, дальше эскин вел, я отправился спать. Тут лететь часов двенадцать. Успею выспаться. Ну, что там? Есть засечка на сканере. Вошел я в рубку, жуя на ходу пирожное и запивая его травяным настоем из кружки. «Мы уже прошли расстрелянный крейсер. Полученные координаты совпали», — доложился Искин. «Краем сканера цепляем какой-то массивный предмет, приблизимся и определим, то это или нет». «То, то», — посмотрев на курс, подтвердил я. Прикинул скорость полета и добавил. «Через полчаса будем на месте». Я успел допить настой. Пирожное раньше исчезло унести кружку обратно в жилой кубрик довернуться да вернуться, когда Искин, наконец, уверенно подтвердил, что мы сближаемся именно с линкором. Еще некоторое время полета, и бот скинул скорость и стал маневрировать у открытой летной палубы тяжелого артиллерийского монитора. Как только бот замер в метре от входа на летную палубу, его борт сразу же покинули три технических дроида. Я их отправил через дистанционное управление, вскрывать, причем не повреждая, переборки до спецхранилища, где находились дешифраторы. Потом, как запущу его и прикажу взламывать другие дешифраторы, отправлю дроидов проделывать проход до кабинета инженера. Мне нужен один из его планшетов, где была вся информация и резервное ПО из кинов линкора. Вскрытие шло тяжело и откровенно медленно, но я упорно работал, краем глаза отмечая, как проходит час за часом. На пилотский пульт было выведено время, по нему и ориентировался. Честно скажу, если бы уже не знал все по этому боевому кораблю, я бы сутки проделывал проход, но так как мне известны были все его секреты, взлом занял всего четыре часа. Это очень быстро. Наконец, доступ в спецхранилище был получен, поэтому, отправив одного дроида с дешифратором в манипуляторах обратно к боту, я направился к шлюзовой. Когда дроид и дешифратор оказались в шлюзовой, я дождался, когда поднимается давление, и прошел в ледяное, застуженное холодом космоса помещение. Дроид подсоединился к дешифратору, давая ему внешнее питание, а я подключился с помощью технического планшета и ввел код доступа, подтвердив, что я теперь его владелец. Код, к счастью, прошел нормально. Используя тот же планшет, Я велел дешифратор взломать своих собратьев. Дроид поволок груз обратно, на ходу подзаряжая его, а не то долго будет добираться, сейчас им и скинбот управлял, такую простейшую операцию выполнить он мог. А я вернулся в рубку и, взяв управление дроидами снова в свои руки, направил их вскрывать кабинет инженера, он тут недалеко был. Наконец был получен доступ и к нему. Все наличное оборудование, что было там найдено, Один из дроидов потащил на борт, а вот планшет с ценной информацией другой техник доставил к дешифратору, который почти закончил взлом одного из своих собратьев. Тот отвлекся и за 10 минут вскрыл мне пароль на планшете, так что уже через 10 минут тот у меня был на руках. После этого я отправился в крохотный отсек бота, где были складированы вывезенные мной и скины, и я, работая планшетом инженера, Сначала копировал старые личности на планшет, а потом стирал их. Такая программа на планшете была. Чуть позже и установками занялся. Создал сначала личность управляющего корабельного эскина, потом две усиливающих болванки под него, эскина, что отвечал за систему жизнеобеспечения, навигационный, и пока все. Оставшиеся эскины марки А-80 пошли на кластер вооружения, то есть на защиту. Кластер состоял из 12 эскинов, но пока будут заняты 4 шахты. Хоть что-то. Уже сможет вести оборонительный бой и вполне уверенно отвечать. С тремя эскинами марки А-60 я тоже поработал. Стер им личности и подготовил к установкам. Шахты для подобных ИИ на борту линкора были. Первый на палубы он отвечал за обе, второй в медсекцию, ну и эскин склад отвечал за все имущество. Еще нужно было два. Один в жилой модуль, и скин отвечал за физическое состояние команды, прогонял их через спортивные комплексы или тот же бассейн. Пятый отвечал за парк. Эти два пока подождут, активирую на самых важных постах. В этот раз я не совершал ошибку, допущенную в прошлый раз. Работа немного нудная, но мои дроиды, исследовав весь корабль, Отключили всех дроидов, которые были на борту, чтобы не отлавливать их, как это было в прошлой истории. Мне уже спать хотелось, но я крепился. Закончу, тогда и высплюсь. Так вот, забрав два цилиндра и скинов, мои дроиды понесли их в рубку. Именно с ее вскрытием я так долго провозился, хотя должен спать вот уж четыре часа. У меня режим. Между прочим, молодой и растущий организм, из-за чего я и не употреблял стимуляторы. Что-то я отвлекся. Это из-за того, что в сон клонит. Дроиды уже освободили все шахты от сгоревших биоискинов, так что на место управляющего и старшего по вооружению вставили два помеченных мной цилиндра, чтобы не перепутать. После этого те, что находились в реакторном отсеке, запустили первые два реактора. Немного бесит но был программный запрет на запуск сразу всех реакторов, которые я пока не мог преодолеть. Как только шахты и скинов были закрыты крышками, дроиды направились на бот за следующей партией, тут уже искин спасателя ими командовал, а я двинул в шлюзовую. На борту бота на складах мной было обнаружено всего два скафа маломерки. Они и раньше были сущей редкостью, что уж сейчас говорить. Облачившись в такой скаф, я покинул бот, И, уцепившись за дроида, что перетаскивал в рубку линкора очередной цилиндр эскина, добрался так до места. Питание от реакторов уже шло к эскинам, так что на пульте капитана высвечивался запрос на идентификацию. Подлетев к нему и тыкая толстыми пальцами перчаток в сенсорный экран, я набрал длинный ряд цифр и букв. «Это и был код управления управляющего эскина». Тот подтвердил, что идентификация прошла нормально, и признал меня своим хозяином. Дав ему установки на работу, скинул их с планшета, что принес с собой. Там было подробно описано, что дальше делать. После чего вывел на экран просьбу идентификации от старшего артиллериста корабля, то бишь старшего кластера искинов, что отвечали за стрельбу и защиту корабля. Провел процедуру быстро. Тут как раз подключили две болванки для управляющего эскина, имени я ему пока не давал, не торопился, и я, пользуясь тем, что нахожусь на месте капитана, сразу приписал их к нему. Теперь только управляющий эскин мог пользоваться всей их свободной мощностью или добровольно делиться ею с другими эскинами. Корабль оживал по мере наполнения его энергией, оба реактора пока выдавали только 20% мощности. «Искины сразу же забросали меня своими проблемами, как будто я их не знал. Ничего, скоро будет у меня второй дешифратор, я его и пущу на взлом управляющих эскинов ремонтных, технических и инженерных комплексов, и тогда корабельные эскины смогут приступить к ремонту линкора, а то тот слеп и глух, хотя и зубаст». Постепенно шахты заполнялись. Я прошел также идентификацию у того эскина, что отвечал за систему жизнеобеспечения, и у того, что навигатор, а остальные болванки только приписывал. Вон артиллерист вздохнул свободнее, когда его сразу тремя усилили. Уже требовал побыстрее провести ремонт радара и антенн, те же пусковые требовалось перезарядить, а специальные дроиды не подчинялись, взламывать их компы требовалось, пока войск у того не было но пушками пользоваться он уже мог. Когда я закончил в рубке и собрался направиться в складской сектор корабля, чтобы установить и приписать там ИСКИН, мне на планшет пришло сообщение, что второй в очереди дешифратор взломан. Это не могло не радовать. Пока добрался до спецхранилища, мой первый дешифратор уже третьего взламывал. Действовал без приказа. Я ему такую установку изначально дал, а я активировал взломанный. Забил код и прописал себя как владельца, сменив пароль. Этот дроид был разряжен, поэтому направил его на зарядку, после которой приказал взломать эскин одного из технических комплексов. После него следующий и следующий, пока техническое обеспечение не будет взломано. Приписывать их к корабельным эскинам уже я буду. Дроиды это не могли делать, программный запрет. Правильный запрет, между прочим. В общем, закончив с дешифратором, я двинул, куда и собирался. Установка эскина в складском секторе прошла штатно, как и идентификация. Вот только тот был пока «не ни пришей, не ни пристегни». Что на складе, не знает, оборудование не подчиняется. Это же ожидало и остальных. Ничего, пока установлю, пусть осваиваются. А с завтрашнего дня приступлю к взлому и приписыванию оборудования ко всем, а то они его использовать не смогут. Также штатно встали скины в медсекции и на лётной палубе. Я тоже прошёл идентификацию, и те признали меня своим хозяином. Часть оборудования на корабле было отключено, мощности реакторов не хватало, чтобы их запитать. Да и те только выходили на режим, и им на это двое суток понадобится. Соответственно, только через двое суток можно следующую пару запускать. «Странная какая-то схема. Ну да ладно». Сил после запуска эски на лётной палубы едва хватило, чтобы добраться до бота. Совсем осоловел от усталости. Как разделся и добрался до жилого кубрика, уже не помню. Но проснулся в своей койке. Утром я выслушал доклад управляющего эски на линкора. Тот использовал оборудование бота как ретранслятор. Кстати, тоже и артиллерист делал раз у самого радар и антенна повреждены и не функционируют, то он дистанционно подключился к радару бота. Тот, конечно, слаб, но хоть что-то. Доклад не сильно отличался от того, что вчера был. Реакторы поднялись до 46% мощности, что позволило запустить часть простаивающего оборудования. Второй дешифратор зарядился и уже взломал один технический комплекс, в котором числилось 19 разноспециализированных дроидов. Один ремонтный, и сейчас ломал инженерный комплекс. Оба взломанных уже запущены, и произведена зарядка у тех, кто своих реакторов не имел. Так что требовалось мне как можно быстрее пройти на борт линкора, запустить комплексы, вбив взломанные коды и приписав их к скинам корабля, а то те их использовать не могли. Это еще не все. Мой первый дешифратор взломал третий на очереди и приступил к четвертому. Того тоже нужно запустить, зарядить и дать задание. Работы много, и она простаивает, пока я сижу и завтракаю, спокойно слушая доклад». Последнее замечание было сделано явно с возмущенными нотками. Кажется, личности у эскинов получились излишне живыми. Однако они правы, поэтому, сбегав в санузел, я прошел в шлюзовую, где облачился в СКАФ. Кстати, эскин Бота сообщил, как я оказался в койке, так как уснул еще на выходе из шлюзовой, бросив скаф на палубу. Он с помощью меддроида и отнес в каюту, а скаф убрал в нишу, где тому положено находиться. Вопросы в основном требовалось решить рабочие, ими я и занялся. Добравшись до управляющих эскинов обоих комплексов, провел идентификацию и прямо на месте приписал их к управляющему корабельному эскину. Тот немедленно взял их под контроль, Двух дроидов в ремонтном комплексе отправил на ремонт, им нужно заменить поврежденные манипуляторы, а остальные разбежались по кораблю, так что эскин бота вывел свой персонал, вернув его на свой борт. Пока дроиды демонтировали поврежденное оборудование, начался демонтаж радара и антон-сканера и связи, я прошел в спецхранилище, где запустил и отправил на зарядку третий дешифратор. Тут пришло сообщение от второго дешифратора о взломе управляющего эскина инженерного комплекса. Так что пришлось потратить 20 минут, чтобы запустить его и приписать к кораблю, чтобы и его можно было использовать. Кстати, корабельные скины не знали, где запчасти, а пока только готовили все оборудование к замене. Так что, когда третий дешифратор слегка зарядился, я прихватил его и направился в складской сектор. Нужно как можно быстрее взломать его, и приписать к Искину, чтобы отвечал за все, что там хранится, и выдавал по мере надобности. Из-за отсутствия гравитации приходилось перемещаться, используя дроидов как транспорты, что меня вполне удовлетворяло. Скорость перемещения была высока. Где что хранится, я отрывочно помнил, но все же специально не запоминал. Поэтому начал с того склада, где вроде хранилось корабельное оборудование, включая радар и антенны. После взлома запоров дешифратор прошёл внутрь. К этому моменту гравитация на борту уже была, хотя атмосферы не было, и направился к складскому компу. Именно в нём была вся информация по охранимому на складе оборудованию. Не ошибся, на стеллажах было знакомое оборудование. У стен стояли контейнеры, где хранились разные запасные корабельные блоки. То, что надо. За 10 минут комп был взломан, я ввёл пароль и приписал комп к складскому эскину. Наконец-то у того появился первый подчиненный со всем перечнем хранимого оборудования и аппаратуры. Почти сразу на склад забежали несколько дроидов и стали доставать то, что было нужно для ремонта. Теперь, где что лежит, они знали прекрасно, а я пошел ломать следующий. У этой четырехкилометровой махины линкора модели «Удар» оказались приличные склады. До вечера одни только их ломал. К тому же закончить не успел. Причем, пока я этим занимался, только один раз прерывался, в обед на бот возвращался, дав возможность дешифратору дозарядиться, а то он постоянно на крохах работал. Да и ИСКИН успели сделать немало дел. Наконец линкор стал зрячим и взял под охрану систему, вооружение начало приводиться в порядок, все ракетные пусковые уже встали на боевой взвод, Лишь у двух проводили мелкий ремонт, за пару дней сделают. Были взломаны скины еще двух технических комплексов, которые я также приписал к кораблю, и они активно включились в работу. По складам. Из 70 были мной взломаны и переведены под управление складского эскина и 2.30, а мне еще оборудование на летной палубе взламывать, да в медбоксе. Ничего, когда остальные дешифраторы вступят в работу, будет легче. Работа ускорится... А пока рутина и есть рутина. Вон, четвертый дешифратор вот-вот будет взломан. Тоже задание ему дам. И скин системы жизнеобеспечения линкора, закончив к вечеру приводить в порядок подотчетное оборудование, много фильтров и блоков менять пришлось, запустил систему. Баллоны с воздухом и 11 тонн воды были переправлены с моего бота на линкор. Это все уже было освоено, и корабль оттаивал, Отопление было включено на полную мощность. Ну, почти. Все же энергии едва хватало. Основное было отремонтировано. Вот защитные пологи на обеих летных палубах линкора уже были отремонтированы и действовали, не выпуская атмосферу наружу. Сам бот уже стоял на летной палубе, ему освободили место, в обед загнал. Так что, когда расконсервируют капитанские апартаменты, я переселюсь туда. Остальные мне не нужны, Из консервации снимать я их в ближайшее время не планировал. Завтра я займусь частично медсекцией, чтобы хоть что-то можно было использовать, а также лётными палубами. Вот послезавтра направляюсь к Зории. Я обещал связаться с родными через четыре дня после последней связи. Стоит это сделать. Заодно наберу воздуха, а то запасов нет. Ну и воды. Для системы жизнеобеспечения её ещё хватало, но нужно ещё девять тонн до полного штата. А остальная вода — это уже в бассейн, и подобные опции вроде парка или пруда в нем. Кстати, нужно и его тоже восстановить. К вечеру я серьезно устал. Попробуй, походи в скафе. Все же, даже когда дали атмосферу, я его не снимал, холодно пока, линкору нужно пару дней, чтобы нормально прогреться, слишком мало энергии, чтобы запустить все системы, и так большая часть ограничена действует, чтобы не схлопнуть всего два запущенных реактора. «Ничего. Завтра к вечеру еще два запустим. Уже можно будет». Следующие сутки так и прошли, как я планировал. Взломал и приписал к Искину еще 19 складов, в основном с боеприпасами вроде ракет. Дал доступ в трюм, а то он заперт был. Взломал все капсулы в четырех боксах из 12 наличных в медсекции, а также комп главврача секции, приписав их к Искину. Все меддроиды тоже были взломаны, как и компы восьми медскладов. Так как в строй вступил и четвертый дешифратор, а чуть позже пятый тоже активно включил их в дело. Вот обе летные палубы стали действовать полностью. Всё оборудование было взломано и приписано к Искину. Это с медсекцией складами полностью не успел. Второй дешифратор тоже порадовал, закончив с техническими комплексами и отдельными ремонтными дроидами-универсалами, имеющих свои искины, приступил к взлому боевых комплексов. Пока взломал два противообордажных, их уже включили в оборону. Артиллеристами командуют. В принципе этим должен заниматься искин-особист, как и внутренней защиты и обороны корабля, но его пока не было в наличии. Да буду, будьте уверены. Третий и четвертый реакторы уже были запущены, даже успели выйти на 30-процентный режим работы, что заметно облегчило восстановление корабля. Дальше эскины справятся без меня, пока я не вернусь. Дешифраторы им не подчинялись, только мне. Им я дал каждому свое задание. Они их будут выполнять, взламывая, а когда я вернусь, то активирую это оборудование и при необходимости припишу к корабельным эскинам. Теперь мой бот покинул летную палубу. Бронестворки по полозьям сразу же скользнули вниз и полетел в сторону Зории. После шестнадцати часов активной работы хотелось спать, так что, проверив курс, и скин меня поднимет на подлёте, я лёг спать. Как же тяжело всё восстанавливать. Улетал я не пустой. Первым делом восстановил вооружение бота. У него теперь в закрытых нишах было две плазменные пушки. С истребителей подошли. Пусковые были заменены и перезаряжены. Со мной было два дроида-телохранителя из арсенала линкора. Вооружение в виде личного оружия, только защиты не было, комбинезонов и альтернатива, в поясе у меня был вмонтирован переносной силовой щит. Кстати, у обоих дроидов-бойцов они тоже были. Выстрел из бластера выдержит легко. Из личного оружия пара карманных игольников, они мне вполне по руке были, небольшой бластер и АК-автомат. Универсальное оружие — На вооружении уже тысячу лет, только обвес меняется. Обвесом без нейросети пользоваться я не мог. Потому снял, только прицеп оставил. Он мог и вручную использоваться. Да еще натаскал ништяков и спецобеспечения разведподразделений. Сканеры, средства наблюдения, дроиды разведки и остальное схожее. В общем, подготовился, даже малую платформу нашел на одном из складов линкора, которую можно использовать на планете. Уж она куда предпочтительнее грузовика: бесшумная, скоростная, бронированная, вооруженная и главное незаметная. Разбудил меня Искин на подлете к Зории. Быстро сбегав в санузел, я прошел к пищевому синтезатору и сделал заказ. Легкий завтрак пролетел в миг. Потом я направился в рубку. Можно не торопиться, как сообщил Искин, никаких критических ситуаций не было. Мы только подходили к корабельному кладбищу, что окружало Зорию со всех сторон. Связь уже часа три была, как доложил Искин. Поэтому, пока мы пролетали мимо остовов обобранных и нет судов, я отправил вызов на номер коммуникатора отца. Обычно я сперва с ним связывался, а потом и с остальными. Таков был заведен порядок. В этот раз порядок можно было нарушить. Отец был дома. Причем у нас дома, а не на подворье старосты которая должно перейти следующему старости, то есть отцу. Позади него было видно маму и бабушку. Изредка мелькала Лидия, ей приходилось подпрыгивать, отец немного планшет задрал, отчего камера показывала верхнюю часть стены и потолок. После моего совета тот стал держать нормально, чтобы я всех видел. Поздоровавшись, первым делом поинтересовался, как дела. «Ага, пока я не рассказал, как у меня с учебой, ничего слушать не хотели». Сообщил, что прошел обучение благополучно, и сейчас прохожу практику на боте. Выполняю поручения Зурга. Уже сам летаю, без учителя. «Кстати, пап, у меня могут быть окна в работе, так что смогу поработать на благо деревни. Как ты на это смотришь?» «Хорошо, смотрю. Скоро мы закончим вырубать площадку, так что сможешь прилететь к нам. Еще дня три на работы потребуется. Мы даже соседи вызвали. Помогают?» «Ясно. Пап, тут такое дело». Похоже, скоро мне достанется несколько рабочих нейросетей. Некоторые боевые. Тебе пригодится одна, ведь ты нордовец». «Как?» — сразу же воскликнул отец. «Откуда узнал?» «Это не я. Это мой учитель. Говорит, во мне есть кровь нордовца. Какие-то там примеси. Он хороший врач, знает, что это такое. Я полазил в сети и нашел на сайте семьи Шрит просьбу о помощи и поисках Мрода Шрита. Тебя, отец, все просто». «Старайся этого не афишировать!» «Хорошо?» – пожал я плечами. «Так что думаешь насчет сетей? После обучения я смогу их установить в ручном режиме. Есть не только нейросети, но и соответствующие базы. Мы сможем создать клан профессионалов, оказывать услуги или организовывать свое производство. Все для этого есть, ты подумай». «Я подумаю», – пообещал отец. «Кстати, бабушка и мама станут медиками». Я отложу им по ней росети и базы знаний. Капсулы у меня уже сейчас есть, только я ими пока пользоваться не могу. Следующую специальность буду учить медика, потом техника по кораблям и техника по ремонту бытового оборудования». «Мама, ясно, но бабушка...» «Это же ценное оборудование на ветер». «Бабушка будет отличным медиком», — улыбнулся я. Больше я о себе не рассказывал. Да и нечего. Сначала загрузка знаний... А сейчас только начал все это усваивать, по легенде, а вот у родителей новости были. Удалось выяснить, где находится один из торговцев. В остальном также Охотятся, торговцев принимают, но и освобождают место для посадки судна. Узнав адрес торговца, я пообещал побывать в этом поселении, если тот снова не ушел за товаром, и узнать, где девчата. Еще немного пообщавшись, родители ушли, и мое внимание заняла Лидия. «Ох и любопытная! Все покажи да расскажи!» Показал, как я сижу в кресле пилота-бота, и скинул картинку с наружных камер. Для сестренки было шоком, что я в космосе и один, без присмотра. Правда, в отличие от родителей, мое раннее взросление та приняла куда быстрее, и особо не удивлялась, только восхищалась и завидовала. Пообещал ее покатать на боте и подняться с ней на орбиту. Отключившись, я просмотрел сообщение, и неожиданно обнаружил запрос на связь от керри Та, видимо, обнаружила по значку, что я в сети, смысла ей ранее кричать в пустоту, если я не отвечу, не было, вот и отправила вызов только сейчас. С родителями и сестрой я общался посредством технического планшета, но сейчас сбросил вызов на эскин бота, так что меня снимала стационарная камера, и изображение девушки подавалось на экран пилотского пульта. В этом случае картинка от меня не дергалась и была стабильной. «Слушаю», — сказал я, как только установилась связь, и на экране визора пилотского пульта появилось изображение Карри. Несколько секунд та меня пристально рассматривала, отмечая расслабленную позу, явно корабельное оборудование вокруг, но главное — мой понтовый серебристый комбез. В принципе, я в нем был, когда мы на судне торговца общались. Помедлив, она поинтересовалась. «Это правда? Про возрождение империи?» Я приложу все силы для этого. К тому же все шансы у меня есть. Но твой возраст... Не будем об этом. Закрытая тема. Официально я вступлю на престол по достижении совершеннолетия. Но к тому моменту все будет готово к созданию государства. Люди, планеты, техника и производство. Все это будет. «Будет интересно попробовать», — как-то светло улыбнулась Керри и кивнув, добавила. «Я хочу попробовать». «Что меня ожидает тут? Какова моя судьба? Я и сама могу предсказать. А ты предлагаешь куда более интересную на события жизнь. Вот только гвардия. Почему так просто?» «Ты первая», — честно ответил я. «Мне нужен пилот малого, среднего и большегрузного корабля. Причем личный пилот». «Пилот», — протянула та. «Хорошо. Когда мне тебя ждать? Будет ли клятва? А обеспечение всем тоже на тебе, а?» «Подожди, все обговорим при личной встрече. А так все, да. Ты будешь получать только зарплату, разве что тратить тебе ее будет некуда. Будешь на полном обеспечении государства. Обязательный срок службы — 40 лет. Дальше по желанию. Клятва верности тоже будет иметь место. В случае, если захочешь уйти на вольные хлеба, придется дать подписку о неразглашениях. Да и часть баз знаний подотрут. Есть такие возможности» из тех, что специальные и которые гражданские иметь не могут. Ясно? Буду ждать. Я уже определил по сигналу, где ты находишься. Сейчас у вас поздний вечер. Завтра утром заберу тебя. Можешь взять личные и памятные вещи. Остальное не обязательно. Все, что нужно, получишь со складов после поступления на службу. Пока кадетам за неимением специализированных учебных заведений, но после сдачи на сертификаты специальностей получишь первое воинское звание. Кстати, у меня уже готов договор для поступления на службу. Отправляю тебе, успеешь изучить. Это все, до встречи». «До встречи», — кивнула девушка, и мы разъединились. Мне показалось, она еще что-то хотела сказать, но, видимо, не решилась. Эмоции я чутко улавливал, тем более при такой беседе, поэтому задумался. Вполне возможно, Кэрри говорила под давлением, поэтому стоит подготовиться в смысле быть готовым использовать боевых дроидов. Пока я общался с семьей и Кэрри, бот вышел на низкую орбиту и стал облетать планету. Я шел на сигнал маяка. Пора поквитаться с торгашом за все хорошее. Как только маяк стал звучать подо мной, спустился на поверхность и обнаружил ночную стоянку. К счастью, тот не ночевал в населенном пункте или в родном поселении. То, что мне и нужно облучив их стационарным подавителем, установленным на боте, погрузил в более крепкий сон и совершил посадку. Там выгнал наружу платформу и полетел с дроидами к ночному лагерю на берегу реки. Рядом площадки не было, деревья валить, поступающих к самой кромке воды, было откровенно жаль, поэтому, найдя полянку, оставил там бот и за минуту добрался до Таргаша на платформе. Тут всего километров десять было по прямой. Связав всех, кто был в лагере, я разжёг три костра, чтобы было светло, после чего медицинским сканером обошёл всех и привёл в чувство. «Узнаёшь меня?» — встав неподалёку от тела торгаша, хорошо спелёнутого верёвками, — спросил я. Узнал тот сразу. Видимо, запомнился я ему. Позырков туда-сюда глазами, скривился. Видимо, начал осознавать, в какую дупу попал. И нехотя сказал. «Узнал. Что тебе надо?» «Надо. Ты меня руки лишил. Забивал насмерть. Купил, а потом продал в рабство. Я хочу мести. У меня к тебе и твоим людям огонь острой ненависти в груди полыхает. Надо бы погасить. Полежи пока и посмотри. Знай, тебя тоже ждет». Отойдя в сторону, я сел на один из узлов, чем-то нагруженный мешок, после чего открепил планшет от пояса и вошел в управление дроидом. Это был технический. Тот на дистанционном управлении подошел к одному из членов команды, тучному, заросшему жестким волосом по всему телу мужчине, мне от него тоже доставалось, поднял и, подойдя к жарко-полыхающему костру, просто сунул его внутрь. Раздался вой заживо сгорающего человека, и по берегу поплыла вонь горелого волоса, мяса и экскрементов. Живой факел дергался в манипуляторах дроида недолго. Как замер, тот бросил его на угли отчего языки пламени взметнулись выше, выбрасывая искры, а дроид направился за следующим. Вокруг стоял крик, гвалт, мольбы и слезы, но дроид раз за разом заживо сжигал в костре людей-торгаша. Я спокойно за этим наблюдал, управляя дроидом. По моему мнению, за все то, через что мне пришлось пройти, кара вполне соответствовала. «Я ни при чем! Я новенький!» орал один из членов команды. Остановив дроида, который уже ухватил следующего приговоренного к казни, я их всех мысленно казнил, еще когда из деревни с одной рукой бежал, а сейчас всего лишь приводил приговор к исполнению. Подогнал его поближе с приговоренным и внимательно его осмотрел, даже фонариком дополнительно осветил. «Действительно, я тебя не помню», — подтвердил я. «Ты один такой? Или вас несколько новичков?» «Трое нас...» С заметным облегчением выдохнул тот. «Еще один пассажир!» По его указке из общей кучи выволокли еще три тела и оттащили в сторону, после чего казнь продолжилась. Костер пылал ярко, в ста метрах сидеть жарко было, метров на шесть выбрасывал языки. Я туда дроидом несколько поваленных деревьев сунул, да и тела догорали. Такая вонища стояла. Наконец остался последний, сам торгаш. Его, визжащего от ужаса и страха, подхватил дроид и также, держа в вытянутом манипуляторе, сунул в огонь. «Твою же мать!» — выругался я. Криков не было. Как показал медицинский сканер, тот умер еще до того, как его тело коснулись языки пламени. Сердце остановилось, разорвалось от страха. Жаль, что бот далеко. Сунул бы в реаниматор, оживил, и можно нормально убить. Вернее, казнить. «Легко сбежал, сука!» Вздохнув, я встал с мешка и стал собираться. Боевой дроид шевельнулся и перечеркнул очередями крупнокалиберного пулемета, лежавших в стороне четырех человек. «Отпускать я их не собирался. Не идиот!» Трое новичков, считай, тоже работорговцы, раз вступили в эту когорту, а пассажир пошел за компанию, но, главное, возможные слухи обрезал. Осмотр груза и судна показал, что рабами они пока не занимаются. Но ошейники и цепи были на месте. Значит, мне просто не повезло освободить рабов. Расторговались. Вот груз, на мой взгляд, очень даже ценен. Вино в бочонках, причем качественное и известное, по клеймам узнал, а также продовольствие, причем элитное. Сыры, буженина, вырезки. Все скоропортящееся, но видно, что свежее. Видимо, торговец взял попутно ликвидный товар до ближайшего городка. Тот рядом вниз по течению располагался. У меня на линкоре были стазис-камеры для хранения подобных продуктов, так что я даже не думал, с помощью платформы перегрузил все в трюм бота. К счастью, размерами тот был как трюм у судна, так что все поместилось. А вот судно я, обрезав канаты, пустил дрейфовать вниз по реке. Да на берегу прибрался, сбросив все следы казни в воду. Уже начало светать, когда я закончил поэтому поднял бот в воздух и полетел к той деревеньке, где мне руку отрезали. Но главное, клеймо поставили. К лекарке у меня претензий нет, даже медикаментов подброшу. А вот со старостой мне неизвестно, жив ли он и его семейство. Если нет, хорошо. Если выжили, думаю, объяснять не стоит. Тут лететь минут десять, успею и дела сделать, и за Кэрри слетать. В планах к торговцу ещё залететь, узнать о судьбе односельчанок, проданных ему два года назад, но это пока терпит. В первом же попавшемся чистом лесном озере, предварительно проверив воду анализатором, я заполнил баки, во время полёта и воздуха в баллоны накачал, пока, наконец, не добрался до нужной деревушки. Приблизив изображение на пилотский визор, обнаружил сверху ковыляющего от пристани старосту и только хищно усмехнулся. «Жив, значит, курилка». Это ненадолго. Я тут искореню рабство, даже воспользовавшись самыми радикальными методами. У деревни место для посадки бота нашлось, пусть засеянное поле, но оно подходило прямо к околице. Вот на него я и совершил посадку. После этого, пока жители недоуменно смотрели поверх заборов за тем, что происходит, оба дроида, приписанных к боту, выскочили наружу и заняли позиции, отсекая возможность жителям скрыться в небольшой роще или по воде. Деревня была блокирована. После этого и я верхом на техническом дроиде вышел из бота. Оба телохранителя сопровождали меня, держа в руках стрелковые комплексы удар. Ха! Как и модель линкора. Их вид вполне мог напугать. С виду человекоподобные можно спутать с бойцами в десантных скафах. Вооружение и защита идентичные, и только опытный глаз — может определить в них дроидов. Откуда они взялись на складах линкора, не знаю. Предположу, что после госиспытаний корабль должен был вступить в какой-то флот, и его оснастили всем необходимым. С учетом того, что подобные дроиды обычно предназначались для сопровождения старших флотских чинов, от адмирала и выше, то, скорее всего, линкору предполагалось стать флагманом, на котором должен был поднять свой флаг неизвестный адмирал. От того и такое разнообразие в имуществе на складах. Я и в прошлой своей жизни гадал на эту тему, но никакой информации получить не удалось. Может, погибшие биоискины и владели ею, но теперь их не спросишь. Как, если они в пыль превратились? На месте подворья старосты, сожженного моей рукой, было пепелище, сейчас уже очищенное, и там готовились ставить новое здание. По реке время от времени сплавляли стволы деревьев плотогонщики можно купить хорошие стволы на постройку, и, судя по пяти десяткам сохнувших бревен на берегу, староста это уже сделал. А приметил я его там рано утром по той причине, что тот провожал отходившее судно водных торговцев. Осталось узнать, где тот проживал, выжила ли семья, и, наконец, раздать долги. Используя планшет на ходу, я отправил одного телохранителя на поиски старосты. Тот, к моему удивлению, и не прятался, Как я чуть позже понял, он и не сообразил, что прилетели за ним. Да и откуда ему было это знать? Выжила вся семья старосты. Видимо, кто-то вовремя успел поднять тревогу и сбил мои упоры на окнах и дверях, чтобы те могли покинуть дом. Ладно, пусть так и будет. Когда Дроид выгнал всех деревенских на площадь, пришлось и второго послать на помощь. Я сам выехал к людям. Лекарка была тут же. Она же первой и вскрикнула в испуге, закрывая себе рот кулаком. Узнала. Староста тоже, хоть и не сразу. Посмурнел и смотрел из-под лобья. Вот он сразу все понял. «Жители деревни, если кто меня еще не узнал, поясню. Меня купил ваш староста с одной рукой и поставил клеймо. Позже бил, как он, так и его люди. За это я сжег их дом и убежал». «Думаю, вы понимаете, почему я вернулся. Поэтому просьба всех, кто не принадлежит к семье старосты, уйти в сторону». «Может, договоримся?» – тоскливо спросил староста, покосившись на одного из дроидов. «Не договоримся. Я из деревни охотников, откуда меня выкрали. А у нас по законам запрещено рабство. Мы его не терпим, как и тех, кто занимается работорговлей или является рабовладельцем». В это время вдруг один из дроидов-телохранителей дал короткую очередь, мощные пули разнесли забор в щепки. После чего тот прошел к нему и достал разорванное тело подростка, рядом лежал дробовик. Люди на небольшой площади было качнулись, чтобы, воспользовавшись суматохой, разбежаться, но второй телохранитель вскинул свой комплекс, беря их на прицел. А что могут натворить пули этого чудовищного оружия, способного вскрыть даже броню челнока, люди видели. «Детей не трогай», — тоскливо попросил староста, когда я снова взял слово. «Я же не чудовище. Мстить умею. Если кто хочет забрать себе детей, лучше брать их сейчас, иначе перебью со взрослыми, и их кровь будет на вашей совести». Последнее я сказал остальным жителям. Родственников староста там хватало, так что есть кому принять будущих сиротинушек. Почти сразу забрали грудничка. Скривившись, я и кормящую мать отправил следом. Потом трех мальчишек и двух девчушек забрали другие мужчины и женщины. Пытались забрать пацана лет четырнадцати, но тут уже я не дал. Для меня он был взрослым. Тем более эту мразь я хорошо помнил. Никогда не упускал возможности пнуть или ударить меня. Как только семья старосты осталась стоять отдельной кучкой, ни секунды медля ударили стрелковые комплексы обоих дроидов. Две секунды — и фарш разбросаны по земле и размазаны по оградам. Дроиды особо на чужое имущество внимания не обращали, так что пули пробивали не только тела, но и заборы, а также разные строения, как хозпостройки, так и жилые дома. Осмотрев зрителей, я громко под угрюмое молчание деревенских сказал, «Рабство, а тем более рабовладение, это плохо. Если кто вас желает купить себе рабочие руки, то есть раба, Пусть вспомнит старосту и его семью. Надеюсь, вас это остановит. Теперь вопрос. Есть ли у кого из вас рабы? Врач не советую, я уже знаю ответ. Чтобы успокоить рабовладельцев, предупреждаю. Если у освобожденных рабов не будет к вам претензий, никаких карательных действий с моей стороны не будет. Так что советую освободить их и уговорить не жаловаться на вас. Хоть все имущество им отдайте, но жалоб быть не должно. Иначе... Все жители покосились на фарш, где уже гудели крупные мухи, некоторых, как я слышал, начало тошнить. Не мух, людей. Рабов было трое. Сканеры дроидов это ясно показали. Один находился рядом с владельцем в толпе, по кожаному ошейнику его опознал. Двое в пристройках у другого владельца находились. Мой приказной рык, больно долго думают, заставил рабовладельцев шевелиться. Особенно этому дроиды поспособствовали, что сменили место стоянки. Я почти полчаса скучал, сидя на спине дроида, пока, наконец, ко мне не вышли трое молодых изможденных людей. Два парня и девушка. Причем девушка была в положении. Те, сбиваясь, подтвердили, что претензий к жителям и особенно к хозяевам они не имеют. «Оружие дать?» — коротко спросил я. В их слова не особо верилось. Похоже, хозяева, которые были вполне уверены в своей власти над ними, смогли убедить соврать. Парень и девушка отрицательно покачали головой, а вот второй парень кивнул, сначала неуверенно, а потом уже повторил яростно. Ближайший телохранитель стронулся с места, пугая людей, те его до ужаса боялись, особенно тому, что при его ходьбе сотрясалась земля. Ещё бы, 400 кило. Подойдя к парню, которому хватило смелости остаться на месте, Двое других рабов в испуге отшатнулись. Дроид отстегнул с грудной платины бластер с кобурой и протянул его парню, прогудев басом. «Без идентификации владельца, 200 выстрелов. Средний уровень мощности». Похоже, парень знал, как его использовать, потому как, выхватив из кобуры бластер, рванул в толпу, где стали сверкать выстрелы плазмы, и раздался вой заживо сгораемых людей. Похоже, регулятор мощности тот поставил на минимум, нанося ожоги, смертельные в принципе, но ожоги. Люди начали разбегаться, и мои дроиды этому не мешали. Видимо, парень отомстил кому хотел, потому что вернулся, сияя широкой улыбкой. В суете двое других рабов побежали на берег, и, отвязав одну лодку, уже были на середине реки. Я лишь покосился в их сторону. Парень там ставил парус, когда ко мне подошел стрелок, отвлекая внимание. Посмотрев на протянутую руку, тот возвращал оружие не телохранителю, а мне, я перевёл взгляд на него. «Почему в остальных не стрелял?» «Кто виновен, тот и заслужил», — немного сумбурно ответил тот. «Оставь оружие себе. Подарок», — сказал я, и ещё некоторое время задумчиво рассматривал парня, наблюдая, как тот крепит кобуру на верёвку, что опоясывала его стан, поясного ремня у него не было. «Как в рабство попал?» «Подстрелили» пожал тот плечами. «Я возничим был у одного торговца. Бандиты налетели. Сперва одному продали, потом другому. А тот сюда привез и перепродал». «Сам по жизни кто?» «Бродяга», — на несколько секунд задумавшись, ответил тот. «Сиротая». «Ясно. Вот что, я команду набираю. Пойдешь ко мне?» «А что за команда?» «Я в бандиты не пойду», — насупился тот. «В бандиты я и не предлагаю». Какую специальность получишь, зависит от проведения проверки. Но, скорее всего, служба в спецструктурах. СБ, полиция или прокуратура. Мне понравилась твоя честность и стремление к справедливости. Наказал только тех, кто этого заслуживал. «Это где же работу такую предлагают?» Искренне удивился тот, явно мысленно прикидывая. «Предлагаю работу я, от своего лица. И работать пока будешь на меня. Дальше будет видно». «Хм». Задумчиво почесал тот вихры, после чего пожал плечами и уверенно сказал «Можно попробовать, всё равно меня никто не ждёт». «Тогда бегом к трапу бота и жди меня там. Кстати, как тебя зовут?» «Лай, Данди. Я из семьи фермеров. Жил там, пока нашу ферму бандиты не спалили. Приятно было познакомиться. Воркшрид. Принц Воркшрид». Парень побежал к боту, а я задумчиво посмотрел на одного из телохранителей. «Мне тут одна идея пришла. Нужно будет обдумать ее на борту». Я развернул технического дроида, и тот повез меня, шурша ходовыми манипуляторами обратно к боту. Телохранители продолжали прикрывать. После погрузки, лай пока устроился в моем кубрике, мылся в душе, я поднял бот в воздух и полетел за Кэрри. Честно скажу, после азвоздам на душе было чисто и спокойно, как будто камень с сердца упал. Копить в себе ненависть, буквально плавая в ней душой, жаждать возмездия — это очень тяжело, по себе знаю. А избавившись от этой проблемы, я реально вздохнул свободнее. Больше не нужно думать, мечтать, как с ними расправлюсь. Сделал дело, и стоит забыть об этом. Насчет того, что слишком жестоко поступил, есть такое, отрицать не буду. Но государства у меня пока нет, правовой системы тоже, соответственно и исправительных учреждений значит, можно поступать так, как заблагорассудится. А я этих тварей слишком ненавидел, чтобы оставить в живых. Совесть у меня чиста. Я действительно считал, что сделал благое дело. Плохие были люди, сорные. Когда у меня будет каторга или рудники, где заключенные сгорают за год-два, буду отправлять туда. А пока метод исполнения наказания меня вполне удовлетворял». Через несколько минут полета пульт пискнул, И Скин подал сигнал, что мы долетели до поселения, где находилась Кэрри. Между прочим, довольно далеко от реки. Быстро она до суда добралась. Поселение находилось рядом со старым мегаполисом. Видимо, Кэрри собралась устроиться в команду искателей. Помнится, она упоминала, что была искателем, но недолго, несколько месяцев. Ушла по той же причине. Излишнее и навязчивое мужское внимание. У поселения с одной стороны была оборудована площадка, Там уже стоял древний челнок, рядом с ним я и совершил посадку. Оба защитных дроида покинули бот и заняли оборону рядом с ним. А я, покинув рубку, направился к Лаю. Тот сидел на кровати, укутавшись в одеяло. Пока тот мылся, дроид-уборщик по моему приказу выкинул его тряпье, только Бластер остался на кровати. — Идем за мной, — бросил я, на миг заглянув в каюту. — Одеяло тут оставь. Тот быстро догнал меня, замечу, бластер парень тоже не взял, и мы прошли в медбокс к реаниматорам. Лай большими глазами осматривался, он явно ничего подобного не видел, да еще работающего. «Ложись в эту капсулу, это диагност», посмотрев на выжженное клеймо на его груди, указал на него и пообещал. «Это мы уберем, да и подлечим». Тот с охоткой лег в капсулу, и крышка закрылась, а я набрал ряд команд на сенсорном экране капсулы, после чего спокойно покинул бокс. Капсула будет работать еще минут пятнадцать, углубленное исследование все же, поэтому время есть. Пройдя в рубку, я отправил вызов Кэрри. Та, видимо, ждала, поэтому ответила сразу. Я лишь подтвердил, что прилетел именно я и пригласил ее на борт. Прервав связь, потянулся, невольно зевнув, хотя и выспался, а все равно тянет, Состояние такой лёгкой сонливости. Кэрри появилась быстро. Уже через пять минут к боту подкатила двуконная повозка, гружённая не только вещами, но и людьми. Кроме Кэрри было ещё три парня лет двадцати, три девушки, одна чуть старше Кэрри, и трое детей, две девочки и пацан примерно моих лет. Лишь грузный усатый мужчина, что сидел на козлах, выбивался из ряда. Но, видимо, это был наёмный возничий. Кэрри, подхватив две котомки, направилась к трапу. Остальные, кто был в повозке, последовали ее примеру. Внешняя створка шлюза начала открываться, и на верхнюю площадку вышел один из моих телохранителей. Кэрри после опознания он пропустил, а вот остальных остановил. В списках разрешенных на вход на борт судна их не было. «Ожидайте», — приказал тот. Кэрри продублировала этот приказ, и прошла в шлюзовую, где и скин бота вежливо попросил ее закрыть глаза. Вот Лай, когда проходил дезинфекцию, лишь вздрогнул и выругался. Кэрри умудрилась взвизгнуть. После этой не самой приятной, но положенной по инструкции процедуры, она прошла на борт, где я ее встретил на входе в коридоре. Когда створка ушла в сторону, и девушка шагнула на палубу жилого модуля, я сходу сказал «Следуй за мной» после чего заложил руки за спину и прошел во второй кубрик. «В одном временно будем проживать мы с Лаем, а тут уступим место противоположному полу». Когда мы вошли в каюту, дроид Стюарт подхватил котомки Кэрри, заставив ее вздрогнуть и отпрыгнуть, и убрал их в шкаф, коротко поклонившись. Моя шутка была. Тот в кают компании прислуживал, так что я сразу отправил его на место постоянной работы. «Пока жить будешь здесь?» Выбрать можешь любую из четырёх коек. Её временно закрепят за тобой. Сейчас мы пройдём в медбокс, где в медкапсуле диагноста ты пройдёшь проверку на физические и интеллектуальные способности. После этого проведём процедуру клятвы и подписание военного контракта. М -м, извини, мы так и не познакомились», — немного смущённо сказала девушка. «Воркшрид. Принц Воркшрид. Можно просто капитан». «Капитан, я бы хотела поговорить о тех людях, что остались снаружи». «Вот как?» — удивлённо поднял я бровь. «А раньше о них предупредить нельзя было? Ладно, посиди тут, сформулируй, что хочешь сказать, а я отойду на пару минут. У меня рабочие вопросы возникли».